Новый ректор Магической Академии ненавидит приворотное зелье. Новый ректор Магической Академии ненавидит высшую нечисть. И, наконец, новый ректор Магической Академии терпеть не может секретарш. К сожалению, я секретарша, которая случайно опоила его приворотным зельем. Но это не самая главная проблема. Самое главное в том, что я высшая нечисть. Но тсссссс, это секрет. Александра Черчинь. Секретарь для лорда-ректора. Приворот — не проблема. Читает Светлана Шаклеина. Глава первая, в которой Тася пытается выжить и опоить ректора. И, что важно, это взаимосвязано. Во всяких фантастически романтических книжках Пишут, что попаданкой быть непросто. Это факт. Вот только одним не просто быть попаданками на королевский отбор, другим учиться в высших магических заведениях, а третьим спасать мир. Конкретно мне было сложно просто выжить, особенно в таком теле. Дура, сочувствующе каркнула огромная ворона. И планы у тебя дурацкие. Какие есть? Пыхтела я, прижимаясь к холодной стене пушистым пузиком и запуская когти в щель между кладкой. Мешало все. Порывы ветра, которые очень даже ощущались на большой высоте, особенно таким маленьким телом, как мое. Мелкий противный дождик, что моросью оседал на мордочке и лез в глаза. А тяжелый флакон, оттягивающий хвост, мешал использовать пятую конечность по назначению. «Сверзишься!» — заявила гадкая птица. «Могла бы помочь», — не выдержала я. «Хотя бы забрать склянку с зельем. У меня скоро хвост отвалится». «Я по-прежнему считаю, что это плохая идея». Но дело ворона, расхаживая туда-сюда по вожделенному подоконнику. «Нам нужно отправляться в столицу к моему хозяину, а не лезть в окно к ректору Хармарской академии. Пусть даже по слухам он и защитник животных, а самый сильный факультет у них — нечистоведение». Я, наконец-то, схватилась лапами за карниз и последним усилием забросила тело на блаженно-горизонтальную поверхность. Затащила хвост судорожно стиснутым в нем зельем и уже в который раз объяснила Язе. «Во-первых, ты сама говорила, что твой хозяин не очень любит нечисть, а во-вторых, из нас двоих летать можешь только ты, а меня может сцапать любой мак вроде того, от которого мы сбежали». «Так мы пойдем лесами?» — воодушевленно каркнула Язе проигнорировав первую часть моего заявления. «Там магов нет, а тех, кто есть, быстро съедает хищная нечисть». «Я тоже нечисть», — недовольно буркнула в ответ, со стоном садясь и начиная разминать несчастные натруженные лапки. «И магический мир живой природы ничем не отличается от обычного. Меня сожрут. Местным плевать на мой ценный мех и полезные способности». Яська отчетливо загрустела «Да». «Весьма сложно спасаться, если ты не одна, а с балластом». Для вороны-фамильяра конкретно сейчас я была как раз-таки балластом. Когда мы сбегали из лаборатории сумасшедшего мага-экспериментатора, я вытащила ее из клетки, так как в одиночку убежать не получалось, и потребовала дать слово, что когда мы покинем дом мага, она меня не бросит, а поможет достичь безопасного места и потом не навредит словом или делом. Всё же мир за пределами лаборатории я совсем не знала. Раньше про магические миры только в книжках читала, и вряд ли среди прочитанного был любезно описан именно этот. Привычно накатило отчаяние, но я отмахнулась от него и начала разворачивать судорожно стиснутый на горлышке флакона хвостик. В свой мир мне уже, по всей видимости, не вернуться. Нужно учиться выживать в этом. И первое, что мне необходимо — покровитель. В книжках это обычно принц какой-нибудь, но на него можно было бы рассчитывать, попади в нормальное женское тело а так вообще не светит. Стало быть, надо искать любителя пушистых зверушек. Безумный маг-экспериментатор неоднократно ругался, что магистр Вертон, ректор местной магической академии, ставит ему палки в колёса, мешает покупать редких животных и даже грозил подать в суд за жестокое сонами обращение. А мы с Язей живы, к счастью, свидетели того, что обращение с нами действительно было крайне паршивым. Я бы ещё добавила, что с попаданцами тот маг тоже вёл себя отвратно. Запихивал в тела всякой мелкой нечисти. Ну, ничего, ничего. «Зелье-то тебе зачем?» — обречённо спросила птица. «Тащишь с самого подвала. Из-за него нас едва не поймали». «Надо», — загадочно передёрнула я ушами. «Надо же было двигать чем-то вместо бровей. За неопределённое количество времени, проведённое в этом мире, для меня осталось загадкой то, как я выгляжу. Знаю, что с подвижными пальчиками на лапах длинным хвостом с кисточкой и огромными ушами, а ещё пушистая. Но это теоретически, потому что гадский маг постоянно обстригал с меня ценную шерсть. Хотелось бы надеяться, что похожа на лису, но, думаю, что скорее на крысу. Я спрыгнула с подоконника и оглядела в данный момент пустующий кабинет. Из-за сумрачной погоды тут было темновато, но главное я разглядела. Богато, роскошно, не бедствует местное учебное заведение как его там Хармарская академия, кажется. На массивном деревянном столе в стиле мечта горкома партии лежали какие-то бумаги, вроде бы документы, письменные принадлежности, несколько книг и... О, счастье! Стоял графин и рядом полупустой стакан с водой. Я несколькими прыжками достигла цели, рывком распечатала флакон и щедро плеснула в стакан розоватой жидкости. Она зашипела, взметнулась в воздух завораживающими искрами, И я зависла, рассматривая блестяшки. «Заклятие!» — каркнула Язи, приводя меня в чувство. «Ингредиент!» Я быстро выдернула у себя шерстинку и бросила в стаканчик. «Было бы надёжнее», — высказала своё веское мнение ворона. Я даже не посмотрела на неё, лишь скороговоркой зашептала. «Таурус Лифори Эви, за минуты и минуты, за годом год, пусть век длится привязанность к Таисии у... у... «Да как же его? Ви-ви...» «Ты имя забыла?» — ужаснулась ворона. «Тася, ты тупица!» Я паниковала, а за дверью вдруг послышались шаги. Нужно было действовать. «У того, кто первым войдёт в комнату и выпьет это зелье». Получившийся напиток зашипел и сразу посветлел, вновь принимая вид обычной воды. Я молнией метнулась под книжный шкаф напротив стола. Шелест крыльев подсказал, что Язя тоже была такова. Дверь с грохотом распахнулась, и я невольно прижала уши и забилась подальше в пыльный угол. В поле зрения появились сапоги — две пары. Одни топали решительно, чеканили каждый шаг, и, судя по потёртому состоянию, их хозяин в своей обуви шарился по самым задрипанным местам этого магического мира. Судя по царапинам на голенищах, его даже пробовали жевать. Я невольно прониклась уважением к жевательно-устойчивому типу. Тип прошагал к ректорскому креслу, с грохотом туда уселся, и я загрустила, осознав, что, кажется, это и есть неведомый Ви-Ви, ви, который по задумке должен был меня оберегать от всего мира. Вторые сапоги тоже были очевидно мужскими, но совершенно новыми, щегольскими пряжками, сверкавшими даже в этом тусклом освещении. И в отличие от величественных первых, вторые суетливо семенили, пытаясь поспеть за ними. Интересно кто из них зашел первым. Хотя все равно надо зелье еще выпить. «Лорд Девиаль, это возмутительно!» раздался высокий ломкий голос. «Вы не имеете никакого права, пока я ректор этой академии!» «Уже нет. Согласно указу его императорского величества, Хармарская академия магии переходит под мое руководство. Вот, прошу ознакомиться». Сказал ленивый низкий голос, в котором читалась тщательно скрываемая ярость. Зашелестела бумага, а потом на пол упал желтоватый свиток, скреплённый сургучной печатью. «Хм, эки вы неловкий магистр Вертон!» Обладатель новых сапог, то есть здешний ректор, наклонился, поднимая свиток. Я мельком увидела круглое доброе лицо защитника животных, и обеими лапами схватилась за собственный хвост, который нервно ходил из стороны в сторону и мог в любой момент меня выдать. Вряд ли даже в магическом мире водятся хвостатые шкафы. Так, а ведь защитник животных — теперь бывший ректор. а но согласно регламенту...» «Регламент не имеет значения, когда речь идёт о распоряжениях короля». Сказал, как отрезал, жёванный магическими тварями мужик, то есть новый ректор. А сейчас вы метайтесь уже из моего кабинета. Хорошо, только я заберу. Вы ничего отсюда не возьмёте. Прогремел лорд Девиаль. Если вы думаете, что можете прямо у меня на глазах продолжать проворачивать свои дела, то ошибаетесь. После обыска ваши личные вещи пришлют в городской особняк. Не утерпев, Я подалась вперёд, оглядывая комнату, насколько это возможно, из-под шкафа. Впрочем, нового ректора мне было видно. Властный дальше некуда лорд встал, выпрямляясь во весь свой немалый рост. И я, округлив глаза, даже выпустила хвост из ослабевших лап. Вот это да! Мужик был огромен. Широченные плечи, затянутые в потёртую чёрную форму с незнакомыми мне лычками. Чеканный профиль, как на древних монетах и суровое в край выражение лица. И он действительно ярко контрастировал с бывшим ректором. Тот кругленький, маленький, в ярко-зелёном костюме, и защитник животных. Что ж мне так не везёт-то? Воды! Вдруг прохрипел уже бывший ректор, оседая в кресло. Я уж было понадеялась на благополучный исход дела. Вот сейчас он возьмёт стакан, и дело в шляпе. Ректор или не ректор... Но человек он высокопоставленный и всё равно подойдёт для моих целей. Просто прошмыгну за дверь и попадусь ему на глаза уже в академическом парке». «Берите сразу графин», — насмешливо ответил лорд, передал магистру Вертону оной, а сам, сам взял и залпом выпил воду из стакана с зельем. Я шарахнулась обратно в тёмный угол и переплела пальцы на лапках а новый ректор Академии быстро выпроводил своего предшественника и принялся мерить шагами кабинет. Может, мне казалось, но паркетные доски вздрагивали от каждого его шага. Жуть. Вот весь он жуть. И совсем не тянет на любителя всякой пушистой дряни в моем лице. Стало быть, как только почувствует в себе привязанность, то озадачится тем, с чего это его так накрыло. Конечно, можно попробовать утешить себя тем, что это при свидетелях он суровый, а ночами бегает по городу и спасает котят, но не стоит обольщаться. Однако выхода у меня всё равно нет. Я была жемчужиной коллекции сумасшедшего мага-учёного, и он точно станет меня искать. Даже эта пушистая зверушка, в теле которой я обитаю, сама по себе огромная ценность. А уж если в ней находится разум, который может сознательно управлять способностями, то вообще... Поколебавшись ещё пару минут, я робко вылезла из своего закутка. Выпрямилась и села на задние лапы, провела передними по запыленной, едва отросшей шерсти и с тоской подумала, что вряд ли выгляжу достаточно презентабельно. Мужик монументально возвышался на другом конце комнаты и, судя по сдвинутой в сторону картине с изображением его королевского величества, пытался открыть сейф. Королевское величество, кстати, лично мне глаза намозолило ещё в лаборатории, Висел на стене и с благостным выражением возмутительно красивой молодой морды наблюдал за моими мучениями. Притом наш с Язий Мучитель даже как-то упоминал, что он награжден лично Его Величеством за ценный вклад в экспериментальную магическую науку нечистоведения. Эта информация будет, кстати, хорошим подспорьем в деле выяснения имени вражины, чтобы потом держаться от него максимально далеко, разумеется. Ну ладно, хватит рефлексии, пора действовать. Я обернулась хвостом, растопырила уши, постаралась придать моське самое благостное выражение и звонко сказала «Здравствуйте». Спустя полсекунды в меня уже летел огненный шар немалой мощности. Я такие уже знаю. Они синие сердцевины, и после них горячо-горячо. Меня окутало светом, который медленно впитался в шерсть. А вот стене за моей спиной повезло меньше. Её просто снесло вместе с книжным шкафом. «Ой, как же хорошо, что я нечисть. Правда, не все свои способности знаю, но вот магия меня точно не берёт. Уже счастье». Так что сидела я, ещё секунду назад красивая и светленькая, а теперь тёмненькая и подкоптившаяся. Минус пять по шкале личного очарования, короче. Новый ректор смотрел на меня, притом ни единый мускул не дрогнул на его лице, выдавая изумление. Зато оно плескалось в неожиданно ярких голубых глазах. Я первая решила нарушить молчание. Прибила лапами жалкие остатки огня, что ещё плясали по моей шерсти, и робко заметила. Я, конечно, не специалист по этикету, но, кажется, это было невежливо. Возможно. Он плавно выпрямился, выходя из боевой стойки. Вообще реакция у него те ещё. Видимо, натренировал там же, где ему сапоги жевали. Мы помолчали ещё немного. Я с грустью осознала, что инициативу в наших отношениях придётся проявлять мне. «Вас как зовут?» Наивно хлопнула ресницами, прижала к груди передние лапы и добавила. «Меня Тася». «Шурх-шурх». Хвост предательски выдавал волнение. Если честно, я не имела ни малейшего понятия, как именно должно сработать зелье привязанности. В моём воображении всё складывалось легко и просто. Объект пьет водичку, потом видит меня, говорит «Ах, какая прелесть!», подхватывает на руки и уносит с собой. Кормит, возможно, купает, снова кормит. И опять, разумеется, кормит. Чешет за ухом, укладывает спать на мягкую подушку, а не на жесткую подстилку, как тот ученый гад. Потому что я голодная, очень и уставшая. Дальнейшее взаимоотношения я придумать не успела. Но план дал сбой еще на первом этапе. Никто не собирался голосить про прелесть. Мои уши сами собой горестно поникли. «Эол!» — вдруг ответил теперь уже действующий ректор и двинулся ко мне. Не прошло и нескольких мгновений, как он вознёс меня до своего уровня. Проще говоря, взял за шкирку и поднял на уровень глаз. «С каких это пор филены разговаривают?» — спросил задумчиво. «Ты кто такая?» «Тася», — пискнула я. интересно. Он поставил меня на стол, оперся руками по обе стороны и навис, да так низко, что моей морды коснулось горячее дыхание. На удивление свежее. От жутко опасного боевого мага с поэтичным именем Эол пахло мятой. К сожалению, ему нельзя было рассказывать про то, что я не просто филена, а переселенка в теле этого крайне полезного и ценного зверька. Язи говорила, что к иномирянам в любом виде тут относятся не очень хорошо, и что магическая нечисть изучена плохо. Вдруг эти филены раньше не разговаривали, потому что, ну, их не учили или они сами не хотели. Именно на эту гипотезу я и собиралась сделать ставку. Местная нечисть бывает самая разная, и многие — говорящие. А некоторые особи даже в людей умеют превращаться. То ли те, которые магически рекомбинированы, то ли потомки этих рекомбинированных. В общем, высшие. Я сбежала от хозяина, заглянула в холодные глаза и на всякий случай уточнила от очень злого хозяина. Ты же добрый, да? Но скажи, что добрый. Печально как. Без капли сочувствия выдал Эол. Повисла пауза. Длинная и очень многозначительная. На меня смотрели выжидающе, с интересом, но без малейшего проблеска желания любить, ценить, жалеть и оберегать. А потом добавили. Ещё и лысая. Вовсе не лысая, просто обстриженная. Я вздохнула и сказала. «Тогда я, наверное, пойду». «Куда?» — с неподдельным интересом спросил Эол Девиаль. «Туда». Я махнула хвостом в сторону окна. Это самое «туда», если честно, было не очень. Смеркалось, дождь по-прежнему накрапывал. Но оставаться здесь во власти совершенно незнакомого мужика тоже не хотелось. Одно дело, если бы приворот сработал, а просто так. Лучше уж поискать альтернативу. Только для этого нужно умудриться не только саму уйти, но ну и флакон с остатками зелья вытащить. Но если делать это при Эоле, он точно станет задавать вопросы». Мужчина приблизился и, скрестив руки на груди, с коротким смешком сказал. «Просто чудно. Какая академия. И ректор бывший интересные и делишки его очень интересные. И нечисть из-под шкафов вылезает тоже, но ну просто безумно интересная». Он внезапно подхватил меня на руки и сообщил никуда ты, разумеется, не пойдёшь. Но как же, что же Эолви сома добавил? Да До разбирательства. А вот какого не уточнил. И прижав меня к груди, новый ректор вышел из своего кабинета. Я проводила окно с язи за ним тоскливым взглядом. Вот и всё. Кажется, я опять попала.